Good morning Доброго обед. І before I uh, begin this morning, I want to do something that I've been forgetting to do all week. перед началом сьогодні я хотів би шткой что сделать, то о я постійно забуваю на протяжении цих днів. but I want to give you greetings from Pamela Markey. Я хочу передать вам громадный привет от Памелы Марки. Она любит всех вас, и она молится за нас на протяжении этих дней. And, uh, она с сердцем с нами, But, uh, но просто физически <laughs> она телом в Вайте осталась. is God has blessed the Bible college there with the um the government of Hungary now is going to recognize their diplomas. Что so, произошло с Библейским колледжем нашим в нашем Вайте? Дело в том, что правительство Венгрии теперь официально признает их и выдает им официальный сертификат, диплом. Те студенты, которые в этом году будут выпускаться из нашего Библейского колледжа, там получат первыми эти дипломы. И Памела получила один или два этих студентов, которые она должна дать экзамы в этой неделе. И Памела должна была проводить экзамены для нескольких из этих студентов. Um, so Она передавала привет и говорила, что очень любит всех вас. И, наверное, я вспомнил об этом именно сегодня утром. Потому что это последнее наше собрание общее на конференции. И в моем уме я всегда думаю о пасторе Джорджа, когда это касается последнего сообщения. И я всегда, когда доходит дело до последнего общего собрания, я вспоминаю нашего пастора Джорджа. Я каждый год всегда с таким огромным ожиданием приходил на последние собрания жажда услышать то, что же Господь положит ему на сердце. Никогда не забуду эти совершенно безумные истории про тех бедных овец. Yeah, and uh But I also remember how oftentimes I, I needed something from the Lord. I, I had come with a hunger, with a need, with a question to the conference. And, and even though there had been many blessings, it hadn't yet been answered. И часто я помню, как я приезжал на конференцию с каким-то внутренним вопросом, какой-то нуждой, какой-то жаждой, голодом. И хотя много благословений происходило на конференции, все равно это нечто внутри меня оставалось. Kind of И даже возникало какое-то определенное чувство паники. И я хотел, что он был для меня. Потому что наступало время уже подумать о том, как будешь добираться на автобусе или на поезде, а все равно у меня в голове эта мысль крутилась, она никуда не уходила. И часто, часто Бог действовал именно в последний час, в последние минуты. У Бога сегодня для вас тоже что-то приготовило. Поэтому я хочу вас ободрить сейчас. Откройтесь сердцем, откройте свой, свои мысли, свой разум для него. Yeah, да, сегодня с нами нету пастора Джорджа Старшина. И у нас еще, для нас еще есть какая-то работа, которую мы с вами должны выполнить, пока мы не встретимся с ним на небесах. Но этот день рано или поздно настанет. Но сегодня с нами здесь будет апостол Павел. And uh, let's open our Bibles to Acts chapter 20. Давайте откроем 20 главу. And this chapter I think is one of the very interesting chapters in our Bible. одна з самых глав в Писании Библии. That's a big thing to say about a chapter in the Bible, but I, I think it's true. Я думаю, що сказав так, я дуже смело поступаю, але, тим не менее верю, що це правда. І um, through chapter 18 and and 19 in acts вместе с ним, ми разбирали 18 19-ю главы Ми And як uh, um, we saw Paul come into Ephesus. Павел в We saw the outpouring of the Holy Spirit upon these men. Святой Дух на тех 12 человек. And then later in the chapter what happens is a It's a huge spiritual battle for the city of Ephesus. А потім, далі, в цій главі ми розбирали разбирали то, что произошло в Ефесі, яка там розвернулася духовна війна колосальна. І Пастор Рич говорив, о Павел провёл в Коринфі достаточно длительное время, года полтора. Corinth He was a difficult place and it uh, was a difficult place because of The power of the flesh and там the world that had gripped the hearts of the people. Плоти, мир настільки сильно, настільки цепко держал свою хватку там. But in Ephesus Paul spent three years. А в Ефесі Павел провёл целых три роки. And the thing that held Ephesus was a type of spiritual darkness, a type of demonic stronghold in this city. Эфес же удерживала некая бесовская, бесовская сила, какая-то одержимость, какая-то твердыня. В там, в этом городе, было очень много лжерелигии. Именно там располагался храм богини Дианы, одной, один из самых известных в мире worship at these shrines and make their sacrifices. мира туда для того, щоб поклонитися цим вот вот божествам, цим истуканам. It was a city filled with people making money off of religion. город, на религии. Делал великі гроші. There were hundreds, maybe thousands of men and women who made their living off of making idols and silver shrines and all kinds of things like this connected with idolatry and demon worship. Сотни людей зарабатывали непосредственно тем, що изготавливали вот этих истуканов, идолов или какие капища, святилища, куди потім приходили інші люди. And so in chapter 19 verse 6 and 7 the holy spirit is poured out. В 19 главі, ми читаємо о том, как на них святой дух. And then the battle begins for the city of Ephesus. битва за Ефес. Ви знаєте, що битва началась вже і за ваш місто. You know, в месте, где живут, Святого Духа мужчины і женщины, в кожному из таких місць починається духовна війна вокруг них. And all kinds of things happen in the rest of chapter 19. Много всего происходит в оставшейся части 19 главы. But in the end God wins. И он точно так же її одержит і в ваших жизнях. There's going to be a lot of details. There's a lot of struggles and battles yet to fight. Много всяких деталей, багато буде ще сражений, які вам Предстоит, в которых вам предстоит участвовать. Но Бог победитель. В uh, 19 стихе 19 главы you Деяния know, занимавшиеся чародейством принесли все свои книги и сожгли их перед всеми, то есть публично. They were worth 50, pieces of silver. How many million is that? I don't know. И 50 тисяч, 50 серебряных монет була обща стоимость всех цих книженций. Я не знаю даже как это в гривны можна було бы перевести. And verse 20. 20 из тех. With such a power, grew and prevailed God wins. Бог победитель. there were still actually a few more battles to fight, but God wins. Нужно было еще несколько <coughs> сражений провести, но все равно победа за Богом. Затем в 21 стихе Павел понимает, пришло время двигаться дальше. 21 it says when these things were accomplished, Paul purposed in his spirit when he had passed through Macedonia and Achaia to go to Jerusalem, and after I've been there I must also see Rome. В 21 стихе написано, когда же это совершилось? Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим". Павел знал, пришло время идти дальше. So происходит еще кое-что, очередной бунт. Но тогда Павел начинает путешествовать и посетить So many of these churches he had planted for the last time. Затем Павел отправляется в очередное путешествие, навещая те места і те церкви, де він уже раніше був. In chapter, 20, chapter 20 we can read verses to давайте перші п'ять стихов 20 ї глави. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников і дав їм наставление і простившись с ними, вышел и пошёл в Македонію. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он три месяца, когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали Дасии, Сосипатер Пиров, Вериянин, из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Дервянин, и Тимофей, и Осийцы, Тихик и Трофим. Они, пошедши вперед, ожидали нас в Траде». And so he goes back and visits the Philippians and probably maybe the Thessalonians and others and he's kind of making his way slowly slowly back towards Jerusalem. очевидно навещает Фессалоникийцев і продвигается далі. в 6-м стихе, after he visits Philippi, um, he Написано, что после того, как он побывал в Филиппах, он чувствует, что ему нужно немного ускорить темп продвижения дальше. Он проводит изучение в Траде. <laughs> Вам кажется, я долго проповедую. А он всю ночь напролет проповедовал. Кто-то даже заснул, выпал из окна и умер. Слава Богу, такого здесь с нами еще не случалось continues his journey. Затем Павел продолжает своё путешествие. He's going to sail right by the coast um where Ephesus is. Ephesus is inland, but he's going sail by the port on the coast that is connected to Ephesus. Павел собирается проплыть на корабле вдоль побережья, на, недалеко от которого находится город Эфес. На самом деле город Эфес находился больше на континенте, но недалеко от, на, на этом побережье находился другой портовый город, который был напрямую связан с Эфесом. В 16-17 стихах описываются эти детали. «Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему Васии, потому что он поспешал» если можно в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Измелита же, послав в Эфес, он призвал пресвятеров Церкви. So Paul, he, he's, he's hurrying, Хотя Павел спешит, он все равно стремится с встретиться с пресвятерами Церкви в Эфесе. Them, uh, pastors, verse, uh, Затем далее, в 28 стихе, Павел даже назовет их пастырями. В so Новом Завете все эти понятия о пасторов, пресвитеров, у нас здесь переведено блюстителей, все были очень тесно взаимосвязаны. So эти люди сами выходят на побережье для встречи с Павлом. Для того, чтобы услышать его последние слова. And, to hear his last words. And to What would you share if you had one last meeting with some friends? Чем поделились со своими у вас була всего одна последняя встреча с In some ways it would have the feeling of kind of a strange meeting. What do you say? Такое ощущение какого-то странного собрания, и что сказать? But Paul blesses them. Павел And he blesses us and all the Christians in the last 2000 years because he does a very wonderful thing и благословляет не только их, но благословляет еще и нас с вами и всех тех, которые живут на протяжении последних 2000 лет, потому что он делает что-то очень замечательное. You know, Мы говорим всегда о Павле и думаем о том, что он был такой супермиссионер, супергерой веры. И здесь в Деяниях, 20, он basically tells us, how he did it. Именно здесь в 20 главе книги Деяния Павел делится тем, как это с ним произошло. Он как бы оглядывается на служение в Эфесе и говорит: "Вот, что я сделал". Вот какие у меня были приоритеты, вот как я поступал по мере того, как Господь взращивал свою церковь. There are mountains of riches of knowledge about what is important in our lives and what is not. в цих нескольких стихах кроются тонны богатства, тонны сокровищ, які можуть нам дуже пригодитися в христианской житті. Павел будет говорить о прошлом, о служении в Эфесе. Он будет говорить о настоящем и о том, что будет в будущем. Начинает он говорить об этом с 18 стиха. Прочитаем 18-19. «И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смириномудрием и многими слезами». Среди искушений, приключавшихся мне, по злоумышлениям иудеев. And so as Paul begins to talk about what has happened, the first thing that he points to is his life. Когда Павел начинает делиться всем тем, что произошло с ним в прошлом, первое, с чего он начинает со своей жизни. And dear friends, the gospel, it is a message in it and God has given it to us The form of a book, the Bible? Дорогие друзья, на самом деле Евангелие это послание, и Бог його нам вірив в виде этой книги, в виде Библии. But it is really a message that is communicated and seen and understood as it is lived out in a life. Но на самом деле это до людей, люди видят його, лишь благодаря нашим жизням. It's not something abstract or philosophical. не что-то абстрактное, не філософія какая-то. The gospel is about a life that men and women can have with God. в той люди Богом. Without him we are in death. Без него ми мертві. We're spiritually dead. духовно мертві. God recognizes nothing good, nothing uh, alive in our lives apart from him. И Бог нам сам о том говорит, що ми должны це признати. в нас немає нічого хорошого, нічого живого в самих себе. But Jesus came that we might have life and have it abundantly. для того, щоб дати нам життя і життя з избытком. And through the preaching of the gospel that life comes into our minds and into our hearts as we open our hearts to the gospel. И благодаря проповеди Евангелия само Евангелие может проникать в наши сердца, в наше сознание, когда мы его принимаем. И потом, благодаря действию Святого Духа, эта жизнь начинает проявляться в нас. Поэтому Евангелие не только слышат люди, его также видят. And so as Paul talks about his ministry in Ephesus, he, he points at his life, not in some prideful way. в Ефесі, він указывает на свою собственную життя, і він it not не з гордостью какой But as an illustration of a life that has been changed and empowered by Jesus Christ. в того, як силою Ісуса Христа може измениться життя want people to come to Jesus. вами хочемо, щоб люди приходили к Иисусу. We want to have ministries that change lives and affect people for the kingdom of God. те служения, будут на людей і будуть, благодаря которым будуть меняться життя людей. And we must preach. Мы должны проповедовать. We must teach. Мы должны учить. But we must live in the power of the Holy Spirit в силе Святого Духа. Be, will, the, the То есть, можно сказать, что мы должны с вами быть живым примером Евангелия. Так было в жизни Павла. Давайте откроем 1 Коринфянам 4. Иногда это не разумеется объяснить к кому-то, fine point of doctrine some fine point of theological understanding трудно объяснить вот эту вот, uh, доктрину Евангелия як как би бы саму сущность стержень Евангелия and, and you can get into theological discussions and arguments that, that instead of making things clearer everything just begins to kind of look gray. И часто, когда начинаешь человеку объяснять и стараешься прояснить для него всю картину, происходит все как раз наоборот, все наоборот становится каким-то серым, одного цвета. Picture, Но если человеку показать какую-то иллюстрацию, какой-то наглядный пример, чтобы человек мог в конце концов понять, как это выглядит на самом деле. В отношении с Коринфянами было так проблемным и разумным. Интересно, что во своих взаимоотношениях с коринфянами, которые были упало достаточно сложными и запутанными. You в 16 стихе 4 главе, главе, главы Павел обращаясь к ним говорит: "По умоляю вас, подражайте мне. Yeah. Следуйте за мной. Get to the right place, you know, just follow me and, and I'll take you there. дойти до конечного пункта назначения, просто идите за Мною. What's discipleship about? В чому кроється суть душепопечительства, наставничества? How do we disciple people? наставлять людей? Well, in a very way. simple way, we should be able to say follow me. просто иметь эту возможность сказать следуй за Мною». Um, all my human weaknesses and things like that not in some weird way to follow me не не нужно подражать мне в моїх слабостях конечно не в моїх странностях paul says in first corinthians chapter 11 verse 1 но no, павел в коринфянам 11 главе, стихе, imitate me as i also imitate christ будьте подражателями мне як я христу Будьте живым примером этого послания Евангелия. Может быть, вы слышите меня и думаете, ну, Джон, ты говоришь о чем-то невозможном. И, конечно же, это так, наверное, есть частично, потому что никто из нас не Иисус. None of us is Paul. Никто из нас даже не апостол Павел. But we all Но мы все помним пастора Джорджа. How many of you understood that George loved you? вас мог точно совершенно сказати, що Джордж любив вас? How many of you understood that he had the heart of a servant? вас мог точно сказать, у цього чоловіка сердце служителя? How did you know that? Откуда вам это было известно? How did you understand that? Как к такому I think you understood it the same way I did. точно так я. Not so much by his words. Может быть, не благодаря словам, которые он произносил. Благодаря поступкам по жизни. You know, and I was with him so much and and you know, the family would bring home groceries from the bazaar. Я с ними столько время проводил. Я помню, как их семья, закупившись на базаре, приносила все эти продукты домой. All the girls are carrying these heavy bags. И все девушки тащили тяжеленные сумки. food 11 9 At that time. <laughs> нужно было хорошенько потрудиться чтобы закупить достаточно еды на 9 или 11 человек сколько тогда их там было и все это было выкладывалось на стол на кухне я что-то там тоже был в этой квартире непонятно по какой причине вместе с ними и Джордж тогда спрашивал меня Он тебе что-то нужно? И Он начинал просто доставать сразу же из пакетов там, яйца, рис, там, что под руку попадалось. Настолько у него сердце было щедрое и большое, что он буквально из рта своей семьи доставал еду для <laughs> того, чтобы покормить меня. И я это видел. And I thought, you know, that's not normal. Я думал, это что-то не то, не Не знав я таких людей, які так поступали. And I began to think, now why is he doing that? Я начал думати, чому він так поступает. And then I would realize, you know, that's like Jesus. я понял, а, так это George gets that from Jesus. У Джорджа це від Ісуса. And all of us, I think, can think of many examples, right, where the gospel was seen in a life. И многие из нас могут подумать и вспомнить такие же подобные примеры в его жизни, когда эта Евангелие раскрывалась в жизни. And that's how we get our definition of grace, our definition of truth. And these things as as we see it worked out in real life, in real situations by the power of the Holy Spirit. И точно так же нам раскрывается и становится понятным, что такое благодать или истина, когда мы видим, как это реализовывается в жизнях обычных простых людей. We truly understand grace as someone shows us grace. Мы можем понять благодать лишь когда кто-то проявит ее по отношению к нам. As, as we, as we to to not, grace when it comes to us to give it to someone who has failed us or sinned against us. тим, проявити благодать чи ні, ми тем, розуміємо її краще, тільки учимся, коли винуждені проявити її по відношенню к какому-то человеку, который ее не заслужив. And the great power of the gospel comes as it is is not only preached, but it is lived through a life. вот эта сила Благодаря тому, что она не только проповедуется, но so она God в жизни. Preach, Бог вас призвал не только проповедовать, но жить для него, ради него силой Святого Духа. Homes, в семьях, street, когда выходите по улицам, place, на базаре, в церкви. You know the greatest reason that children of Christian families grow up and not walk with the lord is they see a difference between what is preached and what is к причина, по дети, в семьях, со временем не ходять з господом, отходят от него, заключается именно в том, что они видят эту радикальную между тем, что и как на самом деле живут They hear one thing at church. то в церкві, в проповеди. And then they see something else in the priorities of their parents and in their home. А потом что-то в семье, они видят совершенно другое в приоритетах и ценностях семьи. Children are smart. Дети очень умные. And very quickly they can learn, you know, this is just a game that my parents play. И они очень быстро понимают. А, оказывается, мои родители просто играют в игру. Yeah, when I they go to church, they put on this face. Когда они приходят в церковь, они одевают такую маску but when they're home когда вони зовсім they have a very different one on по-другому выглядят on. and вони they as they grow up then they understand well maybe i don't want to play this game не совсем нужно в такую же игру do you want your children to grow up to follow jesus за Ісусом? live for jesus in your home сами в Раді Ісуса. Seek to have the power of the Holy Spirit dwelling in your home and in your marriage and in the things that go on in home. І стиміти жити в своїй сім'ї, жити, поступати в силі Святого Духа, дома в відносинах з рідними. We all know home is a battleground. Ми всі прекрасно усвідом, що наші сім'ї це настояще поле битви. Это настоящее поле сражения. Если вы как-то по-другому до сих пор воспринимали это, спешу вас удивить. Yeah. And, and think, alone, Если вы думаете, что Сатана вас оставит в покое, потому что все вы, так сказать, уже стали христианами, вы глубоко ошибаетесь. Он хочет уничтожить своих детей, как он хочет уничтожить животных из церкви. Он хочет украсть сердца ваших детей точно так же, как он поступает с овцами, которых он пытается оттащить от церкви. Не позволяйте ему. Живите в силе Святого Духа рядом со своими детьми, в своих семьях. Поэтому Павел говорит им, вы знаете, как я жил среди вас. Serving the Lord with all humility and many tears and trials which happened to me. Работая Господу со всяким и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеев. The next thing Paul draws his attention to is humility. на що обращает наше внимание Павел це смирення. You see what a difficult message this would be to preach? Какая-то трудная проповедь, какое трудное послание. Посмотрите-ка на меня, на мою жизнь. Посмотрите, какой я кроткий, смиренный. Say, И это, ну, не я проповедую, это Павел проповедует. Says, Но Павел говорит со всякой кротостью. На самом деле это смиренно-мудрость, это кротость. Смирение это ключевой момент для нас христиан. See the Bible three times in the Bible it says God resists the proud, but he gives grace to the humble. В Библии трижды повторяется один и тот же стих: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому мы должны ненавидеть гордость потому что она всегда будет мешать работе Бога. Do you have tendencies towards pride in your life? Может быть вы тоже склонны к гордости? Yeah, I am. Я знаю, что я да. And all of us have it. И гордость присуща всем нам. is God helps us. Но хорошая новость заключается в том, что Бог помогает нам. And very often God gives us great opportunities to be humbled. И очень часто Бог предоставляет нам эти возможности стать смиренными и кроткими. Но как вы будете реагировать? <laughs> вы будете сердиться, ненавидеть you, то, что you, попали you в, you в такую ситуацию? Them, them? Вы захотите от, а, эти, как, оттолкнуть от себя эти ситуации? Или же все-таки вы захотите глубоко в сердце возрастать в этой кротости, таким научиться. You know, we Hungary, этому, когда мы были в Венгрии, um, uh, we didn't, you know, uh, we needed to get to Budapest. Нам нужно было доехать до Будапешта. Uh, to make our train. Для того, чтобы поехать от, от, оттуда на поезде. And in the end Pam helped us. She said, well, you can take my car and then there's someone in Budapest, you can drive to the train station and then give the car to this guy who'll meet you there. Памала согласилась нам помочь. Она сказала, вы можете воспользоваться моей машиной, доехать до, Ни, до Будапешта, сесть на поезд, и там кто-нибудь в Будапеште и потом ее обратно мне пригонит. Я uh, you know, немножечко said, okay. нервничал, потому что эта машина была немножко отличалась от того, к чему я привык, но я согласился. So we drove to Budapest, everything was fine. доехали благополучно до Будапешта. Коли ми в'їхали прямо в центр міста, там ситуація усложнилась, тому що транспорта стало дуже багато. There was one last turn I had to make and I missed it. буквально останній поворот, і я його пропустив. So I went down a little bit and turned around. я немного проїхав ниже і повернув. And then there was a very strange turn I had to make, like only exists in Budapest. там поворот, в Будапешті. And it was I was in a strange lane where I had to uh the light would turn green and I would have to turn right in front of all these cars and then turn left and then turn right again. И это был очень странный поворот, на самом деле, потому что э, я оказался в такой полосе, где нужно было, когда загорелся зеленый свет, объехать все впереди стоящие машины, повернув направо, потом перед ними свернуть налево и снова направо. I mean, При этом вокруг стояли машины, направляющиеся в разные стороны, они все ждали своего света. So, и вот загорается зеленый свет, я начинаю Ехать. In the middle of everything the car stops. И вдруг, прямо посредине, а моя машина остановилась, is заглохла. И все начинают мне сигналить. Of horns <laughs> сотни, сотни of этих сигналов со всех сторон. And I, and the car will not start. А машина заглохла. Вот и хочешь, что, что сделаешь, не заводится. И никуда ее не отгонишь, не оттолкнешь. And honking, honking, honking. А люди все сигналят мне, що є сили. Естер Esther starts crying. And you know, people are cursing me in Hungarian. Thankfully I didn't understand it. <laughs> люди там меня вже клянуть, що любыми словами возможными на венгерському, слава богу, я венгерский не розумію. Тут какой-то венгер подходит ко мне к моєму окну і починає что-то я говорю на Я не разговариваю по-венгерски. І він Просто такое печально покачав I'm just crying out. Pray, pray. Я просто начинаю громко кричать: "Давайте молиться, молимся". and then all of a sudden I hear the car alarm is going off. И вдруг я слышу, что где-то э, звучат, звучат другие сигналы машин. Сигнализация. Uh, и я вижу, что ключ, обращаю внимание на то, что ключ в этой машине один такой навороченный, современный. Button, и прямо на этом ключе в центре у него находится uh, кнопка сигнализации. Которая отключает мотор. And so I was so nervous, I was gripping the key so tightly. я нервничал, я ключ так сильно схватил руками. That I shut off the engine in the middle of this insane intersection. машинально відключив мотор, і за машина заглохла прямо посреди всей этой кучи машин. It went on for a long, long time before I figured that out. до мене дошло. After that I was soaked in sweat. Я вообще весь уже был в поту. Моя семья уже просто на куски распалась перед моими глазами. И когда в тот вечер я уже ложился спать, и вся эта сцена многократно перед моими глазами проплывала, я тогда спросил Бога, Бог, почему, зачем? И я вспомнил, я был проливанием, Бог, хумил меня. Я вспомнил, как, как я помолился: "Боже, смири меня. God, work in my heart, change my heart." Боже, действуй в моем сердце, измени его. Будь будьте осторожнее. it. Он верен совершить. Но нам нужно. If you want the power of the Holy Spirit, if you want a life that speaks of Jesus, Если вы хотите силу Святого Духа и хотите, чтобы ваша жизнь свидетельствовала об Иисусе, вам нужно отойти в сторонку. That, и вот этот вот отход в сторонку как раз и называется смирением. Меньше нас, меньше меня, больше Его. Поэтому это касается наших на нашей жизни, ваших жизней. Это это и есть смиренная жизнь. Именно такой жизнью жил сам Иисус. В 6, 6 главе Евангелия от Иоанна, 38-м стихе. Verses, и там можно посмотреть на разные стихи. But Jesus says, I've come down not to do my own will, but the will of him who sent me. Иисус говорит, я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня. Иисус Его жизнь являли собой самого Бога, само Его сердце и сущность. Он сам являлся живой иллюстрацией смирения. Если мы последователи Иисуса, We have to walk in that. Нам потрібно йти цим путем, For the gospel to be seen, for the gospel to be understood. Евангелие могли видеть другие і вони могли його понять. Paul mentions in verse 19 many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jews. В 19 стихе Павел говорит, что «много было приключившихся во мне по злоумышлением иудеев. friends, these are part of the preaching of the gospel. Дорогие друзья, это тоже часть, неотъемлемая часть проповеди Евангелия. You see, куда бы вы ни пошли, куда бы вы ни, где бы вы ни проповедовали Евангелие, силу Святого Духа и любовь Божью, hear, люди будут слышать, а потом они будут пристально наблюдать. Coworkers. Часто буде именно так происходить. Люди скажут, а, да, це хороші слова, але я понаблюдаю за тобою, со сторони. Це можуть бути наші колеги, це можуть бути наші сосіді. Иногда вони настільки внимателі за всім следять, що вам навіть не, не веритися в це. Я помню, на Теремках, когда мы там жили, там была женщина, пожилая женщина, ее звали Анна Семеновна. Однажды я к ней пришел в гости, она жила в квартире. И она сказала, «О, я видел, что ты говорила с этой человеком и с этой человеком, и чтобы что-то на Что И она сказала, а знаешь, Джон, я за тобой смотрела. Ты вон с одним человеком поговорил, потом с другим побеседовал, а потом остановился и что-то поднял на тротуаре. Я такой, а где вы это заметили, Анна Семеновна? Я вас не видел. она жила на шестнадцатом этаже. На тринадцатом, простите. И она была плохие глаза и к тому же у нее зрением было не все в порядке И она сказала: "А вот как". И вытаскивает громадный бинокль. You know, I sit out here on the day and, and I, you know, it's hard for me to go out, so I just watch everything from up here. И она говорит: "А знаешь, я дома целый день сижу, никуда не выхожу. Так скучно становится. Я достаю бинокль, поглядываю, разглядываю. And she said you wouldn't believe what I see up here. И не поверишь, Джон, такого насмотрелась. То, что люди творят. She watched me, she watched George, she watched all these Christian people. наблюдала за всеми нами, за пастором Джорджем, она наблюдала за мной и за And she watched for a long time. наблюдала She was a Jewish lady, very Jewish. притом But then she received Jesus. в Иисуса. And George her in her bathtub. И пастор Джордж ее крестил прямо дома у нее в ванной. She, she Но она увидела Евангелие. And you know, sometimes people watch the closest when things go wrong in our life. Интересно знаете, что люди зачастую наблюдают за нами наиболее пристально, когда мы проходим, переживаем какие-то испытания. Okay, this Christian has been preaching about peace. They've been preaching about God helping them, and now look. You know, their child is very sick. Они говорят, хорошо, вот этот христианин или христианка рассказывает мне там что-то про мир, про то, что Бог ему или ей помогает. А вот сейчас у них ребенок заболел. Посмотрим, как они выкрутятся. Посмотрим, сколько мира у них самих будет. Или, скажем, денег у них совсем мало, совсем не осталось. Посмотрим, что они сделают, как поступят и будут вести себя. Или, скажем, у них дочь-подросток отбилась от рук. И тоже посмотрим, как ее родители, которые заявляют, что они христиане, будут вести себя по отношению и к ней. Трудности будут появляться у нас. И именно тогда люди будут наблюдать за нами наиболее внимательно. And what happens? God gives them opportunities to see the gospel. Not only in the easy places of life in a preaching on a Sunday morning, but in real life. Бог дасть им увидеть побачити Евангелие, не тільки в простой проповеди где-то в церкви по воскресеньям, но в реальній бытовой жизни как мы поступим, когда для нас наступит время слез и испытаний. Дорогие друзья, часто вот эти вот испытания и трудности, сложности, которые происходят с нами, допущены Господом для того, чтобы Он мог показать, как будет действовать в нас. Think, you know, like И мы путаем, непоним, неправильно понимаем Бога, когда считаем, что это происходит с нами, потому что какой-то грех в нашей жизни. Или Бог возненавидел нас, или что-то подобное начинаем думать. Был ли в жизни апостола Павла какой-то грех? Может быть, Бог ненавидел его? Почему тогда слезы и испытания были в его жизни? They might see this life lived in the resources of heaven in the power of the Holy Spirit in, in the hard places of было допущено лишь для того, чтобы люди, окружавшие его, видели, как он будет жить, пользуясь лишь ресурсами небес, в силе Святого Духа. Friends, life. Не удивляйтесь, если вы, занимаясь каким-то служением, начинаете сталкиваться с проблемами. Для вас это возможность показать, что вы живете силой Святого Духа, силой Бога. Для того, чтобы вы могли доказать своей жизнью, что его обещания верны. Для того, чтобы вы могли доказать своей жизнью, что его обещания верны. Follow me as I follow Jesus. Для того, щоб ви могли показать і навіть іншим людям в церкві і призвати їх следуйте за мною, як я следую за Ісусом Христом. These are deep friends, deep things, friends, and I don't say them lightly. Друзья, на самом деле очень мысли, и я не кажу це з яким то легкомыслием. And Paul did not. I'm not making light of anyone's or difficulties. Павел тоже не відносився к этому очень просто или легкомысленно. Он говорил, понимая всю серьёзность ситуации. I just want you to see that these things had a place in the ministry of the apostle Paul. Я просто говорю об этом, потому что я вижу, что это все имело место быть в жизни апостола Павла. Don't be surprised if they have a place in your life serve Jesus. Не удивляйтесь, если в вашей жизни это тоже появится по мере того, как вы будете служить Иисусу. And then Paul goes on in verse 20. Дальше Павел продолжает в 20-м стихе. 20-21, давайте прочитаем. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и эленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. В 20-м стихе Павел говорит, что та жизнь, которую он прожил, Была жизнь отдающего человека. Он говорит, что я ничего не удержал, ничего полезного. Все, что могло принести вам пользу, я все это раздал. Бывало такое, что вы слышали пастырей? Кто сказал, что я имею в виду духовное секрет от имени денег, здоровья и успеха все время в вашей жизни. Которые заявляли, знаете, я владею определенным духовным секретом или тайной насчет того, как можно обрести деньги, славу и здоровье. Постоянно. Я знаю, как можно добиться того, чтобы христиане вообще не болели. Если хотите узнать, как этого достичь, купите мою книжку. Или диск. Или купите там целую серию этих книжек. Правда? And and all of a sudden there's okay here's this good thing I have but I'm not gonna share freely you, you need to buy it. <laughs> выходит, ситуация, у меня есть секрет который може помочь він полезен але вам потрібно купити його. Or there are people who have this mentality. люди які так думають, у мене что-то That makes me special. А значить, я особливий. I know something others don't know. такое, не знають. I remember I had a friend and, and he had all these telephone numbers memorized. Помню, у меня один друг, і він удивительным образом мог номера телефонов. And they were all very helpful. все были очень полезные номера. And uh, and and I would say, well, you know, why don't you just uh, like type up a list and write them all down and, and let us all have the list. So we'll we'll all know. И тогда я бы попросил, слушай, давай-ка ты из памяти воспроизведешь из своей памяти запишешь все эти полезные нужные номера телефонов, распечатаешь, и для каждого из нас мы все будем ими пользоваться. And, and it, said, Он немножечко так задумался, а потом говорит, так тогда же я вам не нужен буду. Right now you need me. А сейчас я вам нужен. И, I got, I like и мне это нравится. He told me that. Он мне так и сказал. Он сказал, знание — это мощь. Он сказал, что знание — это сила, и, и я немножечко этой силы приберегу для себя. Но Павел не так мыслил сердце. Пасторы или учитель слова не могут так мыслить. Когда мы обучаем других людей, наш сердце, я просто верю, всегда должен быть... May God let this guy be better than me, may he grow up to know more and preach better than I do. Я верю, що ми всім сердцем должны і желать, і молитися так. Боже, пусть цей, кого, кого я обучаю, кого я готовлю, буде намного краще меня, в 100 раз лучше, умнее и мудрее The heart Paul had towards Timothy. То воск яким сердцем Павел относился к Тимофею. There were no secrets that Paul kept from others. Вспомните, не було ніяких секретів, тайн, які... Павел удержал би Относительно Евангелия. Mm -hmm. But he proclaimed and taught and, and we see here Paul was um, he would teach anywhere in the, the house to house meetings, the big meetings. Павел видим, повсеместно. Він робив це принародно, публічно, і робив це по домам. Should we have home Bible studies? Absolutely. Нужно ли нам проводити биб... э Библии? Конечно. Нужно ли нам вместе всем собираться на общі церковні собрання? Конечно. Периодически у людей возникает такое мнение, що больші церкви не так уж і добре. І правильна церковь – це церковь-ячейка. You can buy books about this all the time. Да, постоянно эти книжки печатають про це. But I see Paul did both. Но Павел, видно, поступав по-разному. Wherever a door opened for him, he would teach the small group, he would teach the big group. перед ним, он в небольших перед людей, лише бы поделиться Евангелием. Якщо ми хочемо видити, як Бог буде дійсною, ми повинні бути готові до того, що Бог призовет нас сеєть так, як Ему угодно. Ніколи для нас не должно становиться показательным кількість людей, які повинні собраться в том чи ином місці. Це не должно определять наше рішення, поїхати туди учить чи ні. Verse 21 Paul reminds us of the gospel he preached repentance towards God and faith towards our Lord Jesus. В 21 Павел о том, Богом і веру в Господа нашого Ісуса Христа. now verses 22 and 23 he begins to talk about his future. В 22 23 стихах Павел починає говорити о будущем. І вот ныне я по влечению духа іду в Иерусалим, не зная, що там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут Меня. Для меня это очень интересная мысль. Павел, Павел осознавал что-то относительно воли Бога для себя, но было еще много того, что он совсем не понимал. Он знал, что ему нужно поехать, пойти в Иерусалим, но не знал, что там будет але він не знав, що його там ожідає. 23, в 23-м стихі ми читаємо, що він частично розумів, що буде дуже трудно. Понимав, що його там ожідають узи і скорби. Це складно. Але в те же саме време я знаю, Бог мене туди призывает. Все остальное открылось ему по мере того, как он пошел за Богом. А что вам открыто о воле Божьей для вас? Знаете, куда Он вас зовет? В Тернополь или в Винницу? Может быть, вы знаете это все, что вы знаете, что Бог вас туда зовет. And ви you walk in obedience to what you know about the will of God. просто в послушанні йдете за этой волей Бога. And then the details will work out. в то, що все детали як то устроятся. І Бог обязательно все расставит по своим местам, якщо ви будете ему послушні. This is what Paul knew and this is what he lived in his own life. Павел сам это осознавал и жил соответственно. И если читать Деяния дальше, то будет видно, как все это осуществилось. И интересно, что Павел таки попал в Рим, но, пожалуй, он совсем даже не представлял, не имел ни малейшего представления о том, как это все будет. Verse 24, but here's the important thing. Let's read that. Но я ні на що не взираю і не дорожу своєю жизнью, только бы с радостью совершить поприще моё і служення, я принял от Господа Ісуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. So Paul knows where he's supposed to go. Павел должен God has even revealed to him the of going there. Бог даже йому вже відкрив, що його ожидают там трудности. But that won't stop him. не останавливает. Because his first priority is to fulfill the will of God. для нього самое первоочередное исполнить волю Божью. And so many times we have to make decisions and choices about our lives. Так часто нам приходится делать выбор и принимать определенные решения в жизни. И мы понимаем, куда Бог нас зовет, к чему Он нас призывает. Но в то же самое время мы замечаем множество трудностей, которые будут возникать по ходу дела, множество каких-то невозможных ситуаций. И мы находимся между этими двух вещами. И мы как бы начинаем застревать между двумя этими вопросами на чашах весов. Okay, с одной стороны, я знаю, Бог хочет этого. Но с другой стороны, вот это вот. You know, Финансы, проблемы со здоровьем, какие-то вопросы, связанные с семьей. You know, и то, и это. Какое же решение принять? You know,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 I'm gonna serve Jesus. Я буду служити Иисусу. This is the heavier thing. This is the thing I must do. весомо. я маю выполнить. If he is calling me to do this, he'll take care of this. Значит, right. Paul didn't know the details. Павел не знав всех деталей. You will never know all the details. Да вам не станут известны всі You'll never know the miracles God wants to work in and through your life. Вы даже не подозреваете, какие чудеса Бог осуществит в вас и в жизни вашей. Пока вы не примете решение послушаться Его. And, and и идти прямо по центру этой Божьей воли для and, and, вашей жизни. Так и стоит принимать решения. Дальше Павел продолжает. And and he begins to talk about the cost of following Jesus. Том, за Ісусом. Verses 25 to стиха по 27 И ныне, вот я знаю, не вы, я, вам в день, я всех, я не вам всю волю Nose other things. He knows he's not coming back. знает кое-что таки Он знает, что он не вернётся. Somehow he senses this in his heart. Он чувствует это как-то сердцем. We don't know exactly if that's the way it was, but this, that's what Paul is sensing right here. не знаємо на самом деле, так в тот момент це происходило, но кажется, що Павел чувствует что-то сердцем. But how does he go? Но well, как Он уходит свободным человеком. Он покидает их, зная, что он сделал все, что мог для своей паствы в Эфисе. Он говорит, что он возвестил им всю волю Божью. Все, что Бог хотел, чтобы я до вас донес, я вам пересказал. Как вы это делаете? Как это можно выполнить? Лишь преподавая все Писание. Учась стих за стихом, книга за книгой, проходя всю Библию целиком. Как вы делаете это, вы обладаете все, что Бог хочет сказать. Когда вы это делаете, тогда вы сможете также донести до людей все, что хочет сказать Бог. You know, the last few years God has given me a lot of opportunities to travel to a lot of different countries and see many different churches. За последние два года Бог давал мне очень много возможностей путешествовать по миру, побывать в разных странах и учить в разных церквях. And you know what's amazing to me? Знаете, что удивительно? Throughout the world almost no one just teaches through the Bible. Куда бы я ни поехал в мире, практически никто не преподает вот Библию от корки до корки. Да практически никто. Нету такого, чтобы преподавали глава за главой, книга за книгой. Из-за этого в понимании христианского мировоззрения у людей существуют такие пробелы громадные. Что-то очень хорошо у них в жизни But other things they don't understand at all. Тому що, скажімо, ніколи не читали Ветхий Завет. Because they never read the Old Testament. не читали послання. And and there are just whole areas of the Bible they never go over. They teach the Bible every Sunday. Библии, не разбирали. Да, каждое воскресенье вони збираються читати Библию. But not all of it. не всю цілком. If you are a Bible study leader, if you are a pastor, a teacher, teach the Bible. какое-то изучение Библии, пастор, то, пожалуйста, учите всю Біблію, розбирайте всю Біблію цілком. Мне кажется, это одна из, тех причин, почему, из самых главных причин, почему Бог благословляет нас, благословляет течение Церкви Голгофы. Это не значит, что мы какие-то такие все из себя разособенные или отличающиеся от других. Мы просто предоставляем Богу возможность сказать все, что Он хочет. Очень быстро, теперь мы должны закончить. Я делаю мою обычную пылью здесь. Нам нужно закончить быстренько, потому что я опять грешу, как всегда. Yeah, but, uh, 28 С 28 стиха по 30. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел в себе кровью своей. Ибо я знаю, что по путешествии моём войдут к вам лютые волки, не стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. You know, I think verse 28 we we can see it more and more as one of the, the uh, key verses of this conference. И подходя к 28-му стиху, мы видим, что это буквально ключевой стих этой конференции. You know, Jed about it with the Когда Джед вчера проводил собрание для пасторей, он говорил именно об этом. Uh, spoke about it this in uh, пастор Алексей сегодня утром тоже говорил об этом во время хлебопреломления. Мы не можем жить эгоистично. Но мы должны быть осторожными о себе и о людях. Ми God in to us. должны заботиться за Собою і за тими людьми, которых нам доверил Бог. There is a work of the Holy Spirit that brings people into our churches and into our lives that we might love them and teach them and disciple them. Дух Святой так действует, що он сам приводит людей или к нам в життя, или в наши церкви, щоб ми общались з ними, заботились о них і наставляли їх. They're not our people. не наші люди вони Ісусу принадлежат. And Jesus has entrusted them to us for a season. просто доверил їх нам на какое-то время. Ісус доверил нам те, що ценное, самое что у него есть в цьому мире. You know God giving you children in your home. Бог дал вам дітей в семью. Little souls that are growing up right under your feet души, живут рядом з вами і растут вместе с вами. They belong to Jesus. принадлежат Иисусу. Jesus Иисус свою кровь за них. He loaned them вам взаймы, но лишь на And Jesus wants you to take care of them with his heart. о них заботились, его любовь к ним life but that they would and they would know love but they would know truth. в этой жизни любовь, но чтобы они также познали и истину. Are you a pastor do you lead a study? пастор или вы ведёте изучение? Jesus has given you some of his children to care for. А вам своих детей, о которых он хочет, чтобы вы заботились. They his. And for me it always makes me really nervous when I hear pastors talking about my people, my people, my people. люди, в люди, моя стадо. Какой в какой-то мере это режет у, у, уши, да? но на самом деле они принадлежат Иисусу. Yeah, we never that. Мы не можем об этом забывать. And then we need to them. Нам нужно помнить о том, что нам нужно их защищать. What he say? Потому что что говорит дальше Павел? Paul is at Павел сейчас рассматривает положение пасторей. Предположите, что это встреча. Here come these elders, these pastors of the Ephesian church. себе, вот они пришли, эти пресвитеры, блюстители церкви в Эфесе. They've served with Paul. вместе с Павлом служили. Павел их сам наобучал, сам їх наставлял. І вони всі little meeting це совсем небольшая, небольшая людей, которая сидит где скажем, на берегу. Paul looking at them all in the eyes. в глаза. And he says, I know also from among yourselves men will rise up speaking perverse things to draw away disciples after themselves. Тут вас самих люди, превратно, за собою". Я думаю о последней вечере. When Jesus had one of you is going to betray me. Когда Иисус сказал, что один из вас предаст меня. And you know, all started asking, is it I, Lord? Они все стали спрашивать: я ли, я? Yeah. But men it was Judas, and that's it. It was somebody. Это был на самом деле конкретный человек Иуда. It was somebody here. Поэтому здесь тоже идет речь о конкретных людях. Paul uses the plural, he says men, not man. Павел использует множественное число и говорит, что восстанут лютые волки, люди, множественное число, не один. Says, well, то есть он говорит, что кто-то из вас здесь присутствующих — это волки. И у меня в сердце это есть глубокое желание никогда не стать волком. И я был крестьянин, достаточно того, чтобы знать, это может случиться любому. Вы знаете, я уже христианин достаточно долго, и я знаю, что им может стать любой. Мужчины, с которыми я служил вместе, которые уезжали, становились миссионерами. Наступал такой момент, когда они отворачивались от Бога и стали заниматься совсем другим. I'll never forget having a meeting uh in the New Life Church. Maybe some of the other brothers were there. не забуду, как однажды був на собрании церкви Новая жизнь. Может быть, кто-то братьев там. And we were actually meeting with a cult these cult leaders who had been secretly infiltrating the uh uh the Christian selling, uh thing that was happening in там, говорили об одном оккультном тех людей, которые распространяли всякую литературу а, оккультную, we и мы буквально лицом к лицу столкнулись а, с представителями, лидерами этого а, течения. Эти товарищи даже из Москвы привлекли юриста и привезли его с собой. Мы все сначала представились и познакомились He said, "Yeah, I used to be one of the leaders of Campus Crusade in Russia." я раніше був одним із лідерів движения Campus Crusade в Росії. And I was shocked. Я був в шоке тоді. What happened? Что же с ним стряслось? What happened to this guy? ним произошло? How many times did he hear the gospel? How many times did he preach the gospel? раз а скільки раз сам його рассказывал? And here he is. И вот он стоит перед нами. You know, И теперь он уже служитель царства тьмы. Как с ним такое случилось? Well, Павел нам открывает. Что приводит к тому моменту, что человек становится волком? Это стремление увлекать людей за собой. Что люди будут следовать вас желание видеть, как люди следуют за мной лично. Я хочу, чтобы люди обращали внимание на меня, чтобы они были моими последователями. Откуда появляются всякие разделения? Почему часто Божье хорошее дело раскалывается? Потому что кто-то хочет чего-то своего. We remember the story of David and Absalom. Давида і Авессалома. One family ведь была. А що сделала Авессалом? Він уселся возле ворот города и стал вкрадываться в серця жителів міста. І and draw them after himself. за собою. That they would begin to disrespect his father для того, чтобы они сначала потеряли всякое уважение к его отцу и, и прилепились к нему лично. Служение Евангелия никогда не сосредотачивается на человеке, который, возможно, стремится овладеть этим вниманием. Нет, мы привлекаем людей к Иисусу мы стремимся привлечь внимание людей к Иисусу. Потому что если они сольются с Иисусом, ничего прекраснее в их жизнях больше не сможет произойти. Иисус их никогда не предаст. Иисус их никогда не предаст. Tell them the truth and be faithful and protect them and love them. Не подведёт, він буде говорити їм істину, він защитит їх і буде любити Jesus can always defeat the devil in their life. одолеть дьявола в их жизни. Ісус завжди always give them the wisdom they need. Иисус позаботиться об семьях, If I draw the people to me, Если же я людей увлекаю за собой, что же в конце концов я смогу им предложить? Я лишь грешник. Если я стремлюсь, чтобы люди смотрели на меня, служили мне, почитали именно меня, я лишь наношу им вред. Потому что рано или поздно я их так разочарую. На каком-то этапе я скажу им что-то неверное. Стану плохим примером когда-то. No Даже если буду изо всех сил стараться. Люди должны быть переадресованы иисусу. Для меня это всегда должно быть на первом месте служения. А если целью моей вдруг стало увлечь людей за собой или привлечь их к себе, мне нужно быть осторожным. Потому что это уже первая характеристика волка. Люди принадлежат Иисусу. 31. 32 let's read those. 31-32 стихи. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь и вас, братья, Богу, и Его, и Now, uh, this was a serious problem. Paul says that uh, we should watch in it and then Paul himself did not cease to warn the people night and day with tears. проблема, Поэтому Павел и призывает нас, говорит, "Бодрствуйте". Он сам это делал и сам постоянно наблюдал, и при этом он ещё постоянно увещевал, как написано: три года, день и ночь, со слезами How many bad churches are in Kiev? плохих церквей существует в Києві? Where men are serving themselves. Люди служат себе самим. А в Украине сколько таких? А в Америке? А в мире? И туда даже приходят люди, которые жаждут Иисуса, хотят с ним встречи. Но обнаруживают там что-то совсем иное. It, it's the reason, you know, that that the gospel has not covered the world 50 times over already. Именно по этой причине, пожалуй, Евангелие еще не обнеслось по всему миру раз, так скажем, с 50. 32 стих. Павел говорит, предупреждает нас, как можно это не допустить. И says, I commend you now to God, and the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all who are sanctified. Он говорит, я вас предаю, братья, сейчас Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас больше и дать вам наследие со всеми освященными. Right Бог нас хранит от этого. Bad, если мы сами захотим, я желаю, что Бог держит моё сердце пюре и держит меня, ходя в правительстве? Тогда Бог сделает это для меня. Если я захочу того, чтобы Бог сохранил мое сердце в чистоте, сохранил меня на путях истинных, то он это совершит. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. draws attention to the word of his grace. God's word will keep you pure. Павел привлекает наше внимание к Слову благодати Его, то есть само Божье Слово сохранит вас в чистоте. Псалом 118, этому как раз посвящен, мы в прошлом году на конференции разбирали его. С 33 по 35 стихи. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии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 Ephesus was a place filled with false religion, with people making money off of religion. А я вже упоминала о том, що в Ефесі було полным, полно народу, які наживали за счёт других, зарабатывали, обманывая других. They sold idols. Продавая этих идолов, продавая, продавая такие святилища с were worth pieces of silver. даже вот те самые книжки, які в общем в конце концов, стоили целых 50 тысяч серебряных монет. Все жили за счет религии. Но не Павел. Павел изготавливал палатки. Sake, ради Евангелия. You know, he, he say, Он вот так вот, подняв руки, говорил, вот эти вот ручки. Вот они зарабатывали все. Может быть, вы тоже пастор, и вам приходится параллельно работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь? И вы чувствуете постоянное давление и как бы нехватка времени по жизни? Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог просто дышит Свою благослову и благослову и помощь на вас і дай льот на вас свою силу, милості, благодать. And and maybe it's that way in this season because of his special plan and purpose for your city and your reputation in your city. Может быть, он допустил это именно сейчас, именно на какой-то промежуток времени для того, чтобы это помогло и было полезно для вашей церкви и для вашей репутации в городе. I remember one time getting into a taxi after one of our pastors meetings. Помню я однажды ехал в такси после очередного собрания пасторей. I can't remember who was there. I, I remember for sure Eddick from Moldova was there and um, some of the other guys. Я не помню, кто с нами точно был. Помню, что с нами был Эдик из Молдавии and, uh, и что-то другие ребята. Таксист стал спрашивать, кто вы, что вы, откуда вы, куда. Я просто сидел на заднем сиденье и молчал. А Эдик начал делиться и рассказывать, вот все мы пасторы". И первая вопрос платят это И первое, что спросил нас таксист, вам, наверное, американцы приплатили, чтобы вы этим занимались. А Эдик, широко улыбнувшись, сказал, нет, знаете, я зарабатываю непосильным трудом, своими руками. И сразу же поделился Евангелием. Этот человек слушал внимательно. Если вы работаете, у вас есть работа, у вас есть специальное testimony in that way. Yeah, it's harder, but God is using you in a special way. вам предоставляє особенную можливість поделиться таким личным свидетельством і дає Богу можливість работать особливо. І, можливо, God плани будуть а, ширитися і God і це your в вашій житті тоже изменятся. Але even if it never changes? You got a ministry like Paul's. У вас то же саме служення, як було і у Павла. І вот, uh, в кінці. Uh, Давайте прочитаємо з 36 по 38. «Сказав це, він приклонив колено свої і со всіми іми помолився. Тоді немалий плач був у всіх, і падає на шею Павла ціловали його» скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его и провожали его до корабля. Мне кажется, это один из самых таких бесценных примеров описаний в Библии. Все эти мужчины, собравшиеся там, воины Иисуса Христа, пережившие столько всего на своем веку, но они знают, что это их последняя встреча, на этой стороне Тем не менее, осознающие, что сейчас до э, того, как они встретятся на небесах, это, пожалуй, их последняя встреча. Они понимают, что в следующий раз, когда они увидятся, это, скорее всего, уже будет на небесах. Они, склонившись, став на колени, начинают молиться. После этого Павел садится на корабль и уезжает. Вплывает. Но на этом их взаимоотношения не заканчиваются. Все, что нужно для того, чтобы это понять, нужно прочитать его письмо, его послание им. Обязательно перечитайте послание Павла и Ефесянам. Откройте, за секундочку, вместе со мной Ефесянам первую главу. Я обещаю, мы ее сейчас не будем с вами разбирать. Ephesians chapter one. Ephesians 1. Mm -hmm. yeah. and, uh, let's see where. are we? Verse 16. Что насчёт этих стих? Непрестанно And Paul begins to pray for them and there are great prayers in this book by Paul the chapter 1 chapter 3 as he pours his heart out for the ephesians молитва Павла за них замечательная молитва Павла за этих в, главе, в главе. He, in, six, а затем коли Павел пишет шестую главу замечательную главу о духовном всеоружие chapters 6 18 в шестой главе, в восемнадцатом стихе. В своих буквально последних словах назидания и наставления вот что он говорит. Восемнадцатый, девятнадцатый. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём с умом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования» in verse 20 I'm sorry. которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. You know, Paul's life and the life of the Ephesians was still woven together through prayer, through the power of the Holy Spirit. Жизнь Павла і жизни Ефесян настільки тесно сплелись вместе, а все благодаря молитве и силе Святого Духа. Today we're, we're separating from each other. And, and hours or a day or so hundreds of kilometers will be between all of us друзья, друг за друга yeah, pray for моліться друг за друга the моліться о церквях в україні pastors of other churches моліться о пасторях в других церквах in as pray for other churches don't be a church centered only upon itself. Будучи церквою в своём городе, сделайте це частью жизни вашей церкви, молиться о других церквях, не становитесь церковью, которая сосредоточена лишь на себе. a church with the heart of Jesus? Пусть вы станете той церковью, в которой будет биться сердце Иисуса. Потому что Иисус всем сердцем любит каждую церковь в Украине. Он сейчас находится перед троном, перед престолом своего Отца, постоянно ходатайствуя за всех нас. Где бы вы ни трудились, для Господа везде свои трудности. Пусть мы помогаем друг другу. Давайте же будем помогать друг другу. Будем стоять в этом проломе друг за друга в молитве. And and you pray for the victories uh, in the West and, and they'll pray for the victories in the East and, and and we'll see what God will do in answer to believing prayer this year. Молитесь за победы от Бога на Западе. А те, кто живут на Западе, молитесь за победы от Бога на Востоке. Молитесь в течение всего года за это действие Божье. И тогда в следующем году мы встретимся, чтобы услышать о том, что Бог совершил. We'll share the next year. Мы сможем этими свидетельствами потом обменяться в следующем году. Let's pray. Давайте помолимся. Но no, Господь, спасибо Тебя за Твоя работа в течение и от Инии, Спасибо Тебя за каждый благословение мы получили здесь, Господь. Благословение – это общение с друг другом, Господь. Благословение через Твое Слово, Господь. эти пророчества, Господь. Это добрые слова, Господь, которые меняют наши жизни, Господь. Которые дают нам свет в том месте, в наше размышление, Господь. Спасибо Тебе за свободу, который мы получаем, когда Твоё Слово умывает нас от всего, Господь, от этого мира и наш собственный грех, работа дьявола, Господь. Мы Тебе очень-очень-очень благодарны, Господь, за Твоё действие здесь. И мы просим сейчас, Господь, переполняй нас Духом Твоим Святым. И мы просим, что это следующий год, Господь, будет год, Господь, робота Твоя Святого Духа в нас, в наших дітей, Господи, в наші браки, Господи, в наші церкви, в наші городи, в страну, Господь. Мы просим, Господь, що Ти має полная победа, Господь, де ми живем, в нас. І це, Господь, ми все просимо в ім'я Твоєї Сані Ісуса Христа. Амінь.